Глава 23. Когда нихлюдов знал Селенюна студентом, это был прекрасный сын, верный товарищ и по своим годам хорошо образованный светский человек, с большим тактом, всегда элегантный и красивый и вместе с тем необыкновенно правдивый и честный. Он учился прекрасно без особого труда и без малейшего педантизма, получая золотые медали за сочинения. Он не на словах только, а в действительности целью своей молодой жизни ставил служение людям. Служение это он не представлял себе иначе, как в форме государственной службы, и потому, как только кончил курс, он систематически рассмотрел все деятельности, которым он мог посвятить свои силы, и решил, что он будет полезнее всего во втором отделении собственной канцелярии, заведующий составлением законов и поступил туда. Но несмотря на самое точное и добросовестное исполнение всего того, что от него требовалось, он не нашел в этой службе, удовлетворение своей потребности быть полезным и не мог вызвать сознание того, что он делает то, что должно. Неудовлетворенность эта вследствие столкновений с очень мелочным и тщеславным ближайшим начальником так усилилась, что он вышел из второго отделения и перешел в Сенат. В Сенате ему было лучше, но тоже сознание неудовлетворенности преследовало его. Он, не переставая, чувствовал, что было совсем не то, чего он ожидал и что должно было быть. Тут, во время службы в Сенате, его родные выхлопотали ему назначение камерюнкером, юнкером и он должен был ехать в шитом мундире, в белом полотняном фартуке, в карете, благодарить разных людей за то, что его произвели в должность лакея. Как он ни старался... Он никак не мог найти разумного объяснения этой должности, и он еще больше, чем на службе, чувствовал, что это не то. А между тем, с одной стороны, не мог отказаться от этого назначения, чтобы не огорчить тех, которые были уверены, что они делают ему этим большое удовольствие, а с другой стороны назначение это льстило низшим свойствам его природы и ему доставляло удовольствие видеть себя в зеркале, вшитым золотом мундире и пользоваться тем уважением которое вызывало это назначение в некоторых людях тоже же случилось с ним и по отношению к женитьбе ему устроили с точки зрения света очень блестящую женитьбу И он женился тоже преимущественно потому, что, отказавшись, он оскорбил бы, сделал бы больно и желавшей этого брака невесте, и тем, кто устраивали этот брак, и потому, что женить бы на молодой, миловидной, знатной девушке лестила его самолюбию и доставляла удовольствие». Но женитьба очень скоро оказалась еще больше не то, чем служба и придворная должность. После первого ребенка жена не захотела иметь более детей и стала вести роскошную светскую жизнь, в которой и он волей-неволей должен был участвовать. Она не была особенно красива, была верна ему и, казалось, не говоря уже о том, что она этим отравляла жизнь мужу и сама ничего, кроме страшных усилий и усталости, не получала от такой жизни, она все-таки старательно вела ее». Всякие попытки его изменить эту жизнь разбивались как о каменную стену об ее уверенность, поддерживаемую преимущественно всеми ее родными и знакомыми, что так нужно. Ребенок, девочка... С золотистыми длинными локонами и голыми ногами было существо, совершенно чуждое отцу, в особенности потому, что оно было введено совсем не так, как он хотел этого. Между супругами установилось обычное непонимание и даже нежелание понять друг друга, и тихая, молчаливая, скрываемая от посторонних и умеряемая приличиями борьба, делавшая для него жизнь дома очень тяжелую. Так что семейная жизнь оказалась еще более не то, чем служба, И придворное назначение. Более же всего не то было его отношение к религии,